Сеть дорог, ведущих к нему, Пропускает его сквозь себя. Лишь тот, кто жаждал найти его, Слышал, ждите меня. Стрелы слов посылают не даром Они радость и страх Здесь каждую ночь легион санитаров выносит тела на руках И новая кровь беззвучно осядет На дно священной реки И даже те, кто не знали дороги Вышли к нему всему вопреки, подчиняясь магниту красного диска, ломая последнее. Стой, они закрывают глаза, они подходят так близко, что взлетают звездой. Там в гостинице небо администратор им предложит вписаться в журнал. Очнувшись, они слегка удивятся И выйдут в актовый зал. Там на желтых стенах полотна Ван Гога Глядят из ореховых храм, Там каждый из них в мозаике окон Увидит хрустальный сияющий храм. А там, за окном, в диком саду С плодами цвета огня, Бегают дети между деревьев, И с ними играет она. Она воплощение многих загадок Посредством движений и слов. Она принцесса холодного взгляда, Она ребенок, Пронзительных снов И я хочу совсем немного Сказать, эта песня твоя Останется ждать команды взлететь Со склона известного дня Чтобы узнать, чтобы упасть У решетки сада исполненного огня Дети играют в обычные игры, И с ними играет она.